Глава тридцать Самый редкий мех. Серебристую лисицу они видели раза три или четыре в течение зимы. Она была настолько смела, что однажды, взобравшись на высокий сугроб, прыгнула оттуда на амбар, а затем на крышу хижины и съела несколько белых кроликов, хранившихся там для приманок. Но все попытки охотников поймать ее в капкан или пристрелить – Были напрасны, и знакомство с ней кончилось бы, вероятно, так же, как началось, не случись тут одного обстоятельства. Зима эта была очень снежная. Глубокий снег – самое великое несчастье, какое только может посетить пушных обитателей леса. Он мешает им добывать пищу, стесняя все их движения и препятствуя таким образом не только ходить далеко за добычей, но и скорому бегу, когда нужно скрыться от преследования врагов. Глубокий снег – это ножны, кандалы, голод и смерть. Для решения проблемы такого рода существует два способа – ходули и лыжи. Последний несравненно удобнее первых. У карибу и оленя – ходули, у кролика, пантеры и рыси – лыжи. Когда глубина рыхлого снега достигает трех или четырех футов, рысь царствует над всеми маленькими животными и не боится больших. Человек, надевший лыжи, держит в своей власти большую часть четвероногих зверей. Опасаясь подвергать скукуму опасным встречам, его оставляли обыкновенно одного в хижине. Этим воспользовалась однажды серебристая лисица и, взобравшись на крышу, съела кроликов. Всю зиму продолжался с различными промежутками грабеж их капканов, но неизвестный вор был, надо полагать, очень ловок или же просто-напросто счастливая звезда помогала ему избегать преследования охотников. Однажды, возвращаясь домой после трехдневного отсутствия, они увидели вдали на снежной поверхности озера двух животных, которые то бежали друг за другом, то начинали драться. «Скукум и лисица», — подумали охотники. Но не успели они открыть двери хижины, как их приветствовал сам Скукум. Куанеп долго и внимательно всматривался вдаль, где на поверхность озера все еще двигались две фигуры. «У одного нет хвоста. Это, я думаю, пишу, рысь и лисица». Рольф готовил обед. Время от времени он тоже посматривал вдаль и также видел движущиеся фигуры. После обеда он сказал, «Обойдем кругом озера и посмотрим, не удастся ли нам убить хоть одну из них». Охотники надели свои лыжи и, стараясь, чтобы животные не заметили их, направились по оленей тропинке в лес и пробрались к ближайшему от борцов месту. Здесь они увидели нечто, напомнившее им день унижения с скукума. В стоярдах от них на открытой снежной поверхности озера стояли лицом к лицу огромная рысь и старый друг серебристая лисица. Доведенная до отчаяния лисица оскалила два ряда красивых белых зубов и бросилась было вперед, но тут же по самое брюхо провалилась в снег. Она была, по-видимому, сильно ранена и находилась, во всяком случае, в полной зависимости от рыси, у которой были такие превосходные лыжи, что она легко скользила по снегу, несмотря на то, что была тяжелее лисицы, тонкие ножки которой глубоко проваливались в снег. Рысь была старая и в страхе сторонилась острых зубов, которые щелкали, как западня, когда она подходила ближе. Она желала без сомнения убить свою соперницу, но без всякого вреда для себя. Несколько раз начиналась заключительная битва, но выбившаяся из сил лисица проваливалась всегда в предательский неумолимый снег. Имея она только возможность вернуться назад и найти какое-нибудь прикрытие, которое защитило бы ее сзади, она бы могла бороться за свою жизнь. Но куда бы она ни повернулась, всюду встречала она перед собой огромную кошку, вооруженную зубами и когтями и снабженную приспособлением для снега, какого никогда не бывает у лисицы. Трудно было следить за этой борьбой и не почувствовать симпатии к красивой лисице Рольф собирался уже помочь ей, когда наступил неожиданный финал. Сделав еще один прыжок по направлению к лесу, лисица скрылась вдруг из виду, провалившись в снег, который в том месте был очень рыхлый, так как покрывал торчавшую в нем осоку. Не успела она еще опомниться, как сильные челюсти рысей сдавили ей затылок, а безжалостные когти выпустили внутренности. Рысь встряхнула свою шерсть, вылезала грудь и лапы с видом полнейшего самодовольства и, рванув еще раз тело убитой лисицы, направилась спокойно вдоль берега. Куане приложил карту рту кисть руки и громко взвизгнул, как кролик, попавший в ловушку. Рысь остановилась, повернулась назад и направилась прямо к тому месту, где ей послышалась многообещающая музыка. Ничего не подозревая, подошла она на расстояние 20 ярдов от трапперов. Раздался выстрел, и рысь растянулась на снегу. Красивый мех серебристой лисицы оказался мало испорченным и был вдвое дороже собранной ими до сих пор добычи. Мех рыси равнялся своей стоимостью меху куницы. Охотники занялись после этого рассматриванием следов, по которым узнали, что лисица охотилась на кроликов чаще, когда на нее напала рысь. Она очень испугалась серьезного нападения со стороны рыси и бегала сначала вокруг кустарников, где снег был плотно утоптан кроликами. Так бегала она целый час, пока не почувствовала усталости, и, надеясь спастись, пустилась напрямик через озеро. Но слишком рыхлый снег не мог выдержать ее тяжести, тогда как рысь легко скользила по поверхности. Лисица сделала роковую ошибку, но она сильна и мужественна. Здесь боролась она еще час, пока, наконец, сильная и большая рысь не умертвила ее.